Глава 12. 2010 год. Лейла Барт взлетела по ступенькам нового дома и в приливе радости, размахивая руками, как экзотическая бабочка, крыльями вспорхнула в гостиную, где дизайнеры трудились над интерьером будущего семейного гнездышка. Улыбаясь каждому, кто попадался на ее пути, Лейла ненавязчиво и тактично делала замечания и красноречиво расписывала свои пожелания относительно нового облика для недавно купленного дома энергично циркулируя из комнаты в комнату она умудрялась держать под контролем весь процесс и успела обаять всех работников мужского пола вне зависимости от возраста ее природное жизнелюбие и искренность не могла оставить равнодушным даже святого юность лейлы в купе с красотой бьющей через край здоровой энергии заражала окружающих оптимизмом и хорошим настроением девочка праздник называла ее эштон Временами Лейла бывала капризной и требовательно, но такие понятия, как депрессия и уныние, были к ней совершенно неприменимы. Ее грусть заканчивалась так же внезапно, как появлялась. Она могла бесконечно сострадать чужому горю, но эти чувства были недолговечны и поверхностны. Молодая и прекрасная Лейла Барт спешила жить и наслаждалась каждым мгновением. Однако на этот раз, вернувшись вечером после долгого трудового дня, Харт заметил в привычном радостном настроении невесты какую-то напряженность. Она без остановки болтала, энергично жестикулируя очень много улыбалась и была особенно нежна с ним. Эштон заподозрил, что Лейла снова присмотрела в ювелирном дорогую побрякушку и теперь ходила вокруг да около, не решаясь сказать прямо. «Как дела в банке? Кризис миновал?» Угманившись, она присела на подлокотник кресла, в котором отдыхал Эштон. Он с трудом подавил улыбку. Каждый день за последние два года по вечерам Лейла задавала один и тот же вопрос. «Милая». «Я разве не рассказывал тебе, что благодаря экономичной стратегии и правильной политике управления финансами, выработанной Морганом Митчелом, сеть его банков устояла в условиях кризиса, потрясшего всю Америку?» — терпеливо сообщил он. «Прости, милый, ты же знаешь, что я совсем не понимаю, чем вы занимаетесь в ваших многоэтажных офисах. Бизнес, политика, фондовые рынки, финансы, акции, процентные ставки. Все это так скучно. Тогда расскажи о том, что не внушает тебе скуку», — предложил Эштон, обнимание весту за талию. Пообещай, что не будешь ругаться». Поцеловав его в губы, Лейла преданно заглянула в глаза Харта. «Ты что-то купила?» Попытался догадаться он. Девушка отрицательно покачала головой. «Линия очень дорогой, престижной косметики предложила мне стать ее лицом. Выгодный контракт на полгода, и... Я стану звездой, Эш. Меня будут снимать в рекламе». Не выдержав, Лейла нервно вскочила на ноги в радостном возбуждении. «Пожалуйста, скажи, что ты рад за меня. Это же мечта». «Подожди, не мельтеши перед глазами. Сядь!» Нахмурившись, сдержанно попросил Харт, указав невесте на диван. Счастливая улыбка девушки угасла под его грозным взглядом. Она выполнила его просьбу, сложив руки на коленях. Широко распахнутые глаза смотрели на него с мольбой. «Я знаю, что мы планировали все не так, но мне выдался шанс. Такой шанс выпадает один раз на миллион!» Продолжала тараторить она, но уже без прежнего энтузиазма. «Я не понимаю!» В замешательстве качнул головой Эштон. Ты же занималась покупкой дома, потом его благоустройством. Ты ничего не говорила мне о пробах. Ты обещала, что завязала с работой модели». «Так и было», — горячо подтвердила Лейла. «Помнишь, Розмари обещала мне фотосессию?» «Ну», — мрачно кивнул Харт. «Мои фотографии понравились владельцу косметической компании. А как они попали к этому владельцу?» «Ледяным тоном», — спросил Эштон. Лейла вспыхнула, она явно собиралась солгать ему. «Впервые». Черт бы ее побрал!» Яростно бросил Харт, мгновенно поняв, кто повинен в счастливом шансе Лейлы. «Какого...» «Эш, Розмари не виновата», пролепетала девушка. «Я сама хотела, чтобы она показала эти фотографии Дункану». «Он же просто Дункан», взревел Эштон. Он резко поднялся из кресла. «Никакого контракта не будет, я ясно выразился». Отчеканил он. «Эш...» слабо пискнула Лейла. «Я уже подписала». Значит, откажешься. А неустойка? Я заплачу гребаную неустойку. А моя мечта? К черту мечту. Я знаю, откуда ветер дует. Даже слова те же. Не будь дурой, Лейла. У Розмари просто одержимая потребность увлекать людей за собой, внушая размытые понятия о предназначении, судьбе и смысле жизни. Это как игра. Я говорю «нет», а она «да». И так до бесконечности. Дело даже не в тебе. Она мне пытается что-то доказать. «Да при чем здесь ты вообще?» Изумилась девушка. Она смело взглянула на него и уверенно распрямила плечи. что она даже скулы свело от ярости. Какая знакомая поза. Воробьиная настырность. А при том, милая, что я неоднократно просил Розмари оставить эту идею с фотосессией. И она встала в защиту твоей мечты. Убедила, что я не имею права лишать тебя маленькой безобидной прихоти. Подарка к свадьбе. А потом просто взяла и сделала по-своему. А я как идиот доверял ей что значит розмари сделала возмутилась оскорбленная лейла а разве мои заслуги не учитываются это мое лицо будет во всех журналах если розмари захочет она и из мартышки сделает ведущую модель я мартышка Вскинула брови лейла воинственно вздернула маленький носик эш поубавил убавил свой праведный гнев я не это имел в виду ты красива лейла очень красиво уже спокойнее сказал он но не настолько чтобы украшать обложку в вок «Ты хотела оставить модельный бизнес», — напомнил Эштон. «Я передумала», — пожала плечами девушка. «Я тоже могу передумать», — рассерженно бросил он. Лейла вздрогнула, взглянув на него с нескрываемой болью и обидой. «Ты собираешься отменить свадьбу только потому, что я хочу заниматься любимым делом? Потому что я, наконец-то, счастлива? А раньше ты не была счастлива? Со мной, Лейла», — спросил он хрипло, устало в темные волосы. Он не любил сцены и презирал себя за то, что невольно оскорбил Лейлу. Она не виновата. Эштон напряженно смотрел на нее ожидая ответа. Лейла долго молчала, взвешивая все за и против. Но он уже знал, что она скажет. «Я очень люблю тебя, Эштон. Ты лучшее, что случалось со мной за мои двадцать лет, но у меня этого мало. Мало быть просто приложением к мужу, понимаешь? Я еще молода, я хочу жить так, как мне нравится, и делать то, что мне интересно. А если в этой интересной жизни не будет меня? Если ты поставишь меня перед выбором, я откажусь. Не буду сниматься. Но не уверена, что когда-нибудь прощу тебя». «Тогда решено. Ты разорвешь контракт. Завтра. А сегодня я поеду и придушу одну вездесущую стерву». «Не смей, Эш. Розмари хотела как лучше. Я попросила ее. Она сомневалась, но мы обе видели, что фотографии получились замечательные. Я не хочу, чтобы вы ссорились из-за меня», — воскликнула Лейла. В глазах девушки сверкнули слезы, когда она схватила его за руку. Почему то, чем занимается Розмари, ты называешь искусством, а ее считаешь талантливой и успешной? И ты гордишься тем, что она сама вылепила себя, сама добилась славы и признания. Чем хуже моя профессия? Мы обе связаны с красотой, мы открываем ее и показываем людям. Разница в том, что Розмари всегда находится за кадром, а ты в фокусе. И что это меняет?» Возразила девушка. «Смысл тот же. Сейчас ее имя и лицо во всех газетах, но ты не советуешь Розмари бросить работу и уйти в тень». «Розмари Митчелл не моя жена, Лейла», — сухо ответил Эштон. «А если бы была, — предположила она, — ты бы также поставила ее перед выбором? Если бы Розмари была моей женой, мы бы сейчас с тобой не разговаривали», — заявил Харт, опускаясь обратно в кресло. Лейла проследила за ним потрясенным до глубины души взглядом. Не сказав больше ни слова, девушка выбежала из гостиной, отчаянно стуча высокими каблуками.